Мишка, когда нам рассказывал об их возможностях, весь корпус слюной закапал от восторга. Он, захлебывая, трындел что-то о доработанном крестодине инженера Лосева, о контурах, катушках и разнесенных частотах. В общем, нифига не понятно. Зато, как пользоваться головной гарнитурой, мы сразу поняли и оценили. Эти штуки были похожи на те, чем пользовалась спицура в мое время –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 Под носом только-только усики стали пробиваться. Правда, начальник штаба давал голову на отсечение, гарантируя точность выброски. Поэтому, хоть и ворча, загрузились в Ли-2. Погоняв движки в разных режимах, самолет, резво подпрыгивая, наконец оторвался от земли и, загребая темноту лопастями, взял курс на запад. Минут через 40 полета в салоне появился борт техник и, показывая палец, проорал мне в ухо. «Одна минута! Готовьтесь!»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 Теперь отпуск дают не только за героизм или по ранению, а просто по графику. Отвоевал полгода, остался живой. Ну так и вали на родину, демографическую ситуацию улучшать. На все тебе 10 дней, не считая дороги. Я, кстати, на эту тему с Берией еще в начале 42-го говорил. Мол, рождаемость резко упала. И что мы будем делать лет через 18, когда в армию призывать почти некого будет? Специально тогда именно армии в нос тыкал, чтобы пробрала получше. Правда, обстановка тогда к отпускам не располагала, но потом, когда все стабилизировалось, выходит, вспомнили и реализовали хорошую задумку. Раздался шорох, и шедший головным Леха остановился, подняв рук. Все замерли, но через несколько секунд он махнул, разрешая движение. Прибавив шаг, догнал Гека и спросил, что там было? Да зайца, похоже, спугнул.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 И, соответственно, деревня чуть больше, чем в полкилометре от него. А в этой долбанной деревне или немцы, или полицаи однозначно трутся. Выйдет такое мурло утречком после стаканчика парного молока природой полюбоваться. А тут, нате, дорога столбовая русскими разведчиками проторенная. У них даже сомнений не будет, что именно русскими, потому что местные по лесам стараются не бегать, да и направление характерное от опушки к опушке.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 Резко изменив направление движения, мы проскочили километра полтора и, немного не доходя до дороги, закинули неаппетитную обувку обратно в рюкзаке. У нас, конечно, была смесь перца с табаком, но вот волчий запах понадежнее будет. Собачка, нюхнув его, совершенно по-другому себя ведет, чем от каинской смеси. Глядишь, проводники и подумают, что здесь просто дикое зверье проходило. Возле дороги проторчали часа три. Несколько раз проходили колонны.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 Теперь даже если через руку пропускать кабель, как это всегда делают связисты, то места покоцанности они не найдут. Соответственно, ничего не заподозрят. Зато мы всегда сможем посмотреть, кто идет и сколько идет. Так, чисто для подстраховки. Отправив хана со змеем в разные стороны метров на 300 дальше по кабелю, включив рации, начали выбирать место для засады. Ну, благо в этой рощице их хватало. Минут 30 было тихо. Рассредоточив людей, я лежал возле нехилого дуба и от нечего делать наблюдал за муравьиной цепочкой, таскающей разный лесной мусор. Мураши своей целеустремленностью сильно напоминали барахольных китайцев на разгрузке фуры со шмотками. Никто не филонил, не отваливал в сторонку перекур Все были при делах. Скучно. Положив сучок поперек их тропы, приготовился понаблюдать за возникшим было кипишем, но не успел. Вдалеке заорала сорока – и почти тут же тихонько зашипел динамик на ухе. «Пора от меня. Чисто». «Ага, значит, со стороны Марата топают двое и без прикрытия». Взмахом руки привлек внимание остальных и жестами показал, сколько и откуда людей двигается. Ребята встали за деревьями и приготовились к встрече. Но ремонтники еще не успели появиться, как опять ожила рация. Искаженный наушником и шепотом голос шаха звучал почти панически. Плюс 8, плюс 8, 8, как понял. биома Как это плюс 8? Это что же значит? Крайне хитрожопые фрицы пустили пару связистов, а за ними почти отделение прикрытия. Но козлы как быстро учатся. И что нам теперь делать? Если этих пропустим, где потом языка ловить. Да и сейчас тоже ничего не выйдет, только засветимся. То есть пленного если и возьмем, без шума все равно не обойдется. Или обойдется.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 Эти эсэсманы, судя по повадкам, из команды, Таких без стрельбы однозначно положить бы не получилось. Так что выходит решение их пропустить принял правильное. Блин, неужели по этому кабелю связь проходит? В противном случае откуда тут эти сволочи тогда взялись? С каких пор на сопровождение рядовых линейщиков зубров из СС запускают? С другой стороны, ВЧ просто так в кустиках не бросят.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 И когда он заработает, пойдут обратно. Если пойдут одни, то берем их. Если опять толпой, то пропускаем и смотрим, что за точка возле реки стоит. Ну а дальше по обстоятельствам.